Глава 21. До свидания, Алекса, негромко произносит Кейн, удерживая мою талию. Ещё раз с днём рождения. Вторая его рука занята сумкой, и, возможно, поэтому Алекса не предпринимает попытки снова броситься на него с объятиями, а лишь переминается с ноги на ногу, с застывшей улыбкой на лице. Остаток времени, проведённого на яхте, Кейн вёл себя так, словно действительно ничего не произошло. Казалось, его совсем не заботят шепотки и любопытные взгляды, и со мною он обращался так же, как и когда мы впервые ступили на палубу, и в конце концов даже попросил намазать ему плечи кремом. Роберта мы больше не видели. Кажется, он предпочел отлежаться в каюте и не вышел смотреть салют. С днем рождения, Олекса. Стараясь не звучать жалко и собрав всю волю в кулак, добавляю: извини за то, что случилось. Я совсем не хотела портить тебе праздник. Я не вижу глаз Кейна в этот момент, но каким-то образом чувствую его молчаливое одобрение, которое словно вливается через его ладонь в позвоночник. «Все в порядке, бормочет она и так и не взглянув на меня, уходит к стоящим в стороне Мэгги и рыжеволосый Эрин. По пути к автомобилю, с ожидающим возле него Ропертом, я машинально лезу в сумку, чтобы нащупать телефон. На яхте я несколько раз бегала в каюту под разными предлогами, чтобы проверить вызовы от Артура, который обещал позвонить. Но их не было. Больше всего я боюсь, что он позвонит во время нашей двухчасовой дороги в Нью-Йорк, и Кейн это заметит. Я не могу предсказать его поведение, если он узнает, что я общаюсь с братом. и Это сильно пугает. Вдруг он лишит меня любого средства связи или разозлится настолько, что приведёт свою угрозу расправиться с Артуром в исполнение. Об этом даже думать страшно. Ты уезжаешь в Канзас? Вспоминаю слова Алексея, когда мы устраиваемся на заднем сиденье, надолго, на несколько дней. Немного задумчиво откликается Кейн, глядя в окно. Кажется, он снова углубился в свои мысли, словно размышление в поездке его обычный ритуал. Если еще несколько дней назад я воспринимала его короткие ответы как знак показного пренебрежения, то сейчас меня посещает мысль, что на самом деле это отнюдь нежелание намеренно уязвить. Просто его лимит, выделенный на общение с окружающим миром, исчерпан, и он вновь закрывается от него. Решив его не беспокоить, я прислоняюсь щекой к прохладной коже сиденья и тоже пытаясь найти душевный покой в сменяющихся за окном кадрах улиц и деревьев. Думаю о том, что буду делать, когда Кейно уедет. Смотреть телевизор, читать книги, чем буду заниматься в четырех стенах? Я бы могла попробовать устроиться на работу, озвучиваю пришедшую в голову мысль. Днем тебя все равно не бывает. Это исключено. Из задумчивого голоса Кейн моментально становится холодным и жестким. Я не могу постоянно сидеть без дела. Мне даже готовить и убираться не позволено. Этим занимаются другие люди. Придумай себе иное занятие. То есть я могу, от неожиданности я выпрямляюсь и впиваюсь в Кейна глазами, не в силах поверить, что имею простор для маневра. Могу, например, записаться на йогу. В течение секунды Кейн блуждает взглядом по моему лицу, словно оценивает уравновешенность моего состояния и коротко кивает. Да, можешь. Прайд подберет для тебя студию. Сердце начинает радостно колотиться от этой новости. Каждый раз, когда я пытаюсь прощупать границы своей дозволенности, они понемногу поддаются. Может быть, и в отношении Артура Кейн со временем смягчится. Кажется, своим вопросом я отвлекла Кейна от размышлений потому что он, отвернувшись от окна, смотрит вперед, и я, ободренная проявленной ко мне лояльностью, пробую и дальше продавить каменную стену. Можно спросить тебя кое-что. Получив в ответ легкий кивок, стараюсь звучать мягко. Кейн, у тебя были проблемы с отцом в Индиане? Информация, полученная от Артура о том, что он избил своего отца, не дает мне покоя. Из бесед родителей я помню, что Стива Колфилда несколько раз забирали в полицейский участок из-за пьяных потасовок в барах. Возможно, он обижал Кейна, когда тот был ребенком. возможно, даже избивал, и потому он стал таким холодным и замкнутым. Кейн слегка поворачивает ко мне голову и поднимает брови. К чему этот вопрос? Не похоже, чтобы я задела его за живое или наступила на больную мозоль. Его лицо по-прежнему беспристрастно, поэтому я решаю не отступать. Я знаю, что ты сильно избил его когда-то, и подумала, что у тебя на то были веские причины. Он обижал тебя? Слегка прищурив глаза, Кейн разворачивается и пристально оглядывает меня, словно вскрывает черепную коробку и ощупывает мысли. Я избил отца, потому что он это заслужил, медленно произносит он, удерживая зрительный контакт. И нет, он не обижал меня в детстве. Не домогался и не избивал, или что ты там сочинила у себя в голове, чтобы меня оправдать? Нет никаких разрушительных причин для того, почему я стал таким, каким ты сейчас меня видишь. Я таю, рассыпаюсь под гнетом его взгляда и, не выдержав, отвожу глаза. Я в очередной раз чувствую себя растерянной. Каждый раз, когда я думаю, что нашла к нему какой-то ключ, когда головоломка под именем Кейн Колфилд начинает понемногу сходиться в моей голове, выходит, что я ошибалась. Я думаю, что для закрытости от окружающих и социопатии должны быть основания, шепчу, уставившись себе в ладони, даже если ты не признаешься себе. Ты не любишь авокадо. Почему? Я давлюсь воздухом и отдираю взгляд от сцепленных пальцев. Кейн почти никогда не задаёт мне вопросов, и то, что он спрашивает меня о моих предпочтениях, повергает меня в небольшой шок. Не знаю, мне не нравится его вкус. То есть для этого нет видимой причины. Пожалуй, что нет. Кен снимает тяжесть взгляда с моего лица и вновь откидывается на спинку сиденья, давая понять, что сказал все, что хотел. Он не любит людей, и на это нет причин. Просто он такой. Но я помню, с какой теплотой он смотрел на брата и сколько времени они проводили вместе. И те же отголоски тепла я видела в его взгляде, когда он смотрел на отца Алексы, что подтверждает мою теорию о том, что есть круг избранных, допущенных в его негостеприимный мир. И в глубине души меня не оставляет надежда, что где-то там и для меня найдется место, несмотря на всю эту ситуацию с моим заточением. Остаток пути Кейну то и дело звонят, и из услышанного я понимаю, что он вылетает в Канзас уже через несколько часов. В Нью-Йорк мы приезжаем около полуночи и сразу же расходимся по своим комнатам. Оказавшись в уединении, я со всех ног бегу в туалет и, заперев дверь на замок, выворачиваю содержимое сумки на пол, чтобы поскорее найти телефон. Возможно, я успею перезвонить Артуру до того, как он снова выключит его. Мне хотя бы нужно убедиться, что с ним всё в порядке. Поднимаю с пола мобильный и впиваюсь глазами в экран, ощущая, как по спине прокатывается ледяная волна тревоги. Ни одного пропущенного вызова. Пытаясь подавить зреющую панику, гипнотизирую испещренное царапинами стекло экрана и замечаю в углу значок непрочитанной СМС. Со вздохом облегчения тычу в неё пальцем. И тут же безвольно роняю телефон на колени, одновременно с хлынувшим потоком слез отчаяния. Так сколько Кейн выложил за твой купальник? Всего лишь Кристин. Брат мне не позвонил.